Если, конечно, у них совесть есть, а тут такие попадаются, что все до кожурки слопают и делают вид, будто им ничего никакой картошки до печь не давали. А тут еще не видали: первую роту и первый взвод пополнили двумя новоявленными личностями: восканянам и боярчикам.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 — говорил весь вид капитана Мельникова, — узнает у меня, где находится не только буэнос Айрис, но и Лиссабон, и Париж, и Амстердам, и Лондон, и все столицы мира.